Глава 70. Бархатов. Кирилл всегда думал, что главное в его жизни свобода. Вернее так: его жизнь и его свобода. Много лет он доказывал это себе и окружающим, и даже преуспел в этом. Быть хозяином и того, и другого разве это не высшая цель? И теперь, утыканный трубками, пригвождённый к специальной кровати, Бархатов был вынужден терпеливо сносить навязчивое внимание персонала, его команды и требования. Кириллу хотелось сказать им, что такая жизнь ему не нужна, и он сожалеет о том, что вообще здесь оказался. Когда Дмитрий Эдуардович впервые появился в палате, точнее было бы сказать, когда Бархатов осознал, что он находится в его клинике, то испытал жгучий стыд. Во-первых, потому что не мог вспомнить, как попал сюда. Во-вторых, равно как и в третьих и в четвертых, выглядеть слабым и зависимым для него означало быть несвободным, а значит, уязвимым. Голос друга доходил до него как сквозь вату, перемежаясь со вспышками сознания, бегущими словно черно белые кадры старого кинофильма. И от того, что он вдруг стал участником этого странного триллера, практически его главным героем, у Бархатова сдавливала грудь и перехватывало дыхание. В следующий раз вместе с врачом пришел Рысецкий. Вот уж кого он меньше всего ожидал увидеть. Состояние, в котором готовил документы для передачи адвокату, он, пожалуй, уже не смог бы объяснить и тем более прочувствовать заново. Словно им руководил кто-то другой, гораздо сильнее Кирилла, водил его рукой по бумаге, ставил подпись. Но Бархатов верил внутреннему голосу, который взял на себя ответственность решать за него. В момент осознания этого Кирилла прошиб пот. Вспомнилась фраза о том, что если Бог хочет наказать человека, то он лишает его разума. Неужели Именно это и произошло с ним. Вопросы, которые задавал Рысецкий, поначалу раздражали, а потом Бархатову стало смешно. Он даже попробовал рассмеяться, но Дмитрий Эдуардович мягко остановил его, заметив болезненную гримассу на лице. Постепенно, во время разговора, в голове прояснилось. Бархатов втянулся в беседу, цепляясь за привычные фразы и установки. Да, разумеется, он помнит, что оформил бумаги на Глеба и сделал это сознательно, потому что потому что я всегда доверял ему больше, чем остальным. Вы считаете, он смог бы правильно распорядиться вашими активами? спросил Рясецкий. Впрочем, меня это не касается. Я лишь ваш адвокат. Но ситуация приняла неожиданный оборот. По всей видимости, поступив таким образом, вы поставили Глеба в очень затруднительное и шаткое положение. Давление, которое сейчас оказывается на него, может повлиять на дальнейшее распределение сил и в корне изменить ваше первоначальное решение. Рысецкий ясно дал ему это понять. В силу своего состояния Бархатов просто был не в состоянии просчитать все риски. Кирилла вновь охватило ощущение вязкой двусмысленности. Чуть раньше Дмитрий Эдуардович в свойственной ему мягкой манере обрисовал перспективы его состояния и необходимость операции. Казалось бы, вот и ответы на все вопросы, начиная с головных болей и провалов в памяти. У Кирилла не было причин не верить ему, и сейчас он мог разыграть новую партию, опираясь на возникшие обстоятельства. Да, главным для него оставалось отказ от компании, она, как и многое другое, будто пудовая гиря, тянула его вниз и отнимала последние силы. Горькая усмешка судьбы, то, чего он так добивался, в итоге превратилось в песочный замок. Деньги, власть, свобода. Когда Стаси не стало, они перестали быть чем-то значимым для него. Он видел ее каждый день в своих мучительных снах, мысленно говорил с ней и держал за руку. Возможно, когда ему вскроют черепную коробку, все изменится, и Стася исчезнет, как дуновение ветра. Сердце сжималось от этой перспективы обливалась кровью и соднило, словно из него безжалостно вырвали кусок. Свяжитесь вот с этим человеком, Бархатов написал в блокноте телефон. Скажите, что я согласен на сделку. Вы уверены, Кирилл Андреевич? Росецкий внимательно посмотрел на Бархатова. Абсолютно. Бархатов подумал о том, что в его нынешнем положении денег С продажи акции ему хватит до самой смерти. Просто желания совсем не осталось. А дом имущество в вашем завещании указано, что Кирилл усмехнулся. Оставьте пока так, как есть. Я решу это позже, когда «Все зависело от исхода операции, и риск не пережить ее оставался. Оставьте так, как есть. И вот самое страшное осталось позади, так сказал ему врач, лица которого Бархатов даже не разглядел. Шапочка, маска, профессор Рябцев, прошу любить и жаловать, говорил он с акцентом, проглатывая окончание и грассируя, время от времени сdabривая свою речь немецкими словечками. Видимо, это должно было успокоить пациента и разрядить обстановку. И Кирилл старательно делал вид, что принимает эту игру. Физически он чувствовал себя неплохо, наверное, учитывая, что практически все время находился в медикаментозном сне. И это, пожалуй, лучшее, что случилось с ним за все это время, потому что Стася не исчезала, она оставалась с ним. Когда бы Бархатов не выныривал из полузабытья, Она сидела напротив, смиренно сложив руки на коленях, и не отводила от него нежного взгляда. Свет падал на ее тонкое лицо, золотил волосы и скользил легкой тенью по щеке и шее. Как бы ему хотелось быть этой тенью, почувствовать снова ее тепло, защитить и спрятать в своих объятиях. Кирилл попытался протянуть к ней руку. Внутренне содрогаясь, что своим движением он может заставить ее исчезнуть. Движение было едва уловимым, но Стася подалась вперед и коснулась его пальцев. "Я с тобой". Сердце Бархатова радостно забилось от звука ее голоса, тело пронизало волной удовольствия и покоя. Она с ним в реальности или во сне? но он сделает всё, чтобы не нарушить этого единения.